Глава шестая Встал рано утром, совершенно не выспавшимся, но зато в голове созрело некое подобие плана, как действовать дальше. Доверять я никому не буду, но до совершеннолетия мне необходимо держать свои подозрения в тайне, пока я не стану дееспособным по меркам Российской империи, гражданином, который я все еще являюсь. Сразу отправился на разминку и отработку силовых приемов, заодно взяв местное местной оружейке, которая вызывала унылое настроение, деревянный меч для отработки ударов. «Пусть навыки эти из другого мира, вспомнить их мне ничего не стоит, а моторику тела нужно приводить в норму. Я аристократ, и возможность вызова на дуэли исключать нельзя. Понятно, что помереть мне не дадут, но и ходить калекой, да и вообще проигрывать я не собирался». Разминка и бой с тенью немного подняли мне настроение, после чего отправился завтракать вместе с Потапом, решив не менять свои привычки, да и врагов нужно держать ближе, чем друзей. Уже после завтрака позвонила Суюн и сказала, что отправится с утра в медицинский центр, где мы и договорились встретиться. С Потапом отправились на рынок, где я передал партию артефактов по 5 штук и по защитному амулету японским наемникам, которые теперь дежурили в увеличенном составе, и один из них всегда стоял снаружи магазина. Передав товары, смотрел заполненную лавку товаром соседа, который развернулся тут по полной программе, даже превысив нашу договоренность. Дал указания по новой цене на артефакты и то, как их продавать проверил книги покупок и удивился, что только на одной перепродаже товаров мой магазин заработал полторы тысячи мун, чем порадовал меня. Поэтому, прежде чем отправиться к суюну, решил переговорить с владельцем соседнего магазина. Хозяин был на месте отозвав его в сторону, поинтересовался. «Добрый день, как идет торговля?» «Замечательно». После происшествия ваша лавка пользуется повышенным спросом, и я выставил больше товара, что принесло нам с вами хороший процент прибыли. Надеюсь, вы не против разрешения, ведь большая часть ваших прилавков все равно пустует. Меня все устраивает. С вашим товаром магазин выглядит гармоничнее, а лишние никому не помешают. Я зашел вот по какому делу. Вероятнее всего, магазин я перенесу в более престижное место, но я хотел бы продолжить наше взаимовыгодное сотрудничество. Мне понадобятся дорогие артефакты, которые вы сможете реализовывать через меня. От вас потребуется товар толковый продавец, обученный общению с дворянами и не пугающийся их, также знающий этикеты и правила поведения. Это очень заманчивое предложение. А где планируете открыть магазин? Сегодня я встречусь с одним владельцем сети недвижимости в самом центре столицы, обсужу с ним все условия. «Вероятнее всего, мою просьбу удовлетворят, и магазин нужно будет очень быстро наполнить товаром отменного качества. Вместо аренды я также буду получать свой процент, но и тут закрывать пока не буду. Во всяком случае, пока он будет приносить прибыль или пока нас не выживут отсюда», — сообщил я соседу. «У вас возникли проблемы с местным арендодателем?» «Скажем так, разногласия, но и необходимость открытия магазина в центре столицы очевидна». «Конечно, я согласен. Как только будет известно точное место магазина, я съезжу туда и все оценю. После чего пробегусь по соседним магазинам с целью выявить наличие конкурентов и ценообразования. Честно сказать, я уже давно хотел расширить свой бизнес, да и супруга все уши прожужжала, а я все никак не решался. Раз у нас с вами все идет хорошо, то почему бы не воспользоваться вашим предложением?» «Рад, что вы согласились. Как только все осмотрите, встретимся с вами и обсудим все детально», — ответил соседу, заканчивая разговор. Медицинский центр находился в центре столицы, неподалеку от древней резиденции королей. Сейчас ею не пользовались, но место было очень престижным. «Даже не берусь сказать, сколько стоит посещение данного центра, но явно не для простых смертных». Охрана была организована на высшем уровне, и нашу машину запустили только во внутренний двор с парковкой, при этом тщательно досмотрев и проверив сканирующими амулетами. Пока парковались, к нам вышли суюн в сопровождении Хвайон и других охранников девушек. «Приветствую! Великолепно выглядите! При этом каждый из вас прекрасно по-своему!» Сделал я девушкам заслуженные комплименты. «А ты опять всю ночь работал?» — спросила Суюн. — Что поделать? Таков удел будущего главы маленького нищего рода. Просто так в этом мире добиться ничего не получится, но зато потом будет проще. Как говорится, вначале я работаю на репутацию, потом репутация будет работать на меня. А значит, и стоимость моих работ будет в разы дороже. — Хорошее выражение мне нравится, — произнесла Суюн, после чего обратилась к охраннику. «Оставайтесь на парковке, дальше мы сами. Эта клиника по безопасности не уступает дворцу императора». В подтверждение ее слов кивнул Потапу, оставляя его вместе со всеми. Да и доверия у меня к нему теперь уже нет, поэтому без него мне будет спокойнее. Когда мы удалились от стоянки, то су пояснила свое решение оставить охрану. «То, что я вам скажу, должно остаться между нами. Как я и думала...» Дедушка преподнес мне непростой подарок серьезным изъянам. Центром нашей клиники является мощный магический амулет, который занимается диагностикой и лечением сложных больных. Ему уже не меньше пяти сотен лет, и даже кто его создал, сложно сказать. Есть легенда, что его вытащили из одной пустоши, где происходил прорыв. А, возможно, прорыв был прямо тут, и при закрытии его просто перенесло в наш мир». Часть рунных знаков вообще неизвестны в нашем мире, хотя есть схожие по начертанию и методу нанесения. Так вот, уже больше месяца, как он перестал работать, что сразу сказалось на работе всего центра. Если я не придумаю, как заменить его с помощью персонала или большим количеством лечебных амулетов, большая часть важных клиентов уйдет из моего центра. Как я решу проблему центра, никого не будет волновать. Главное, чтобы он продолжал выполнять те же функции, что и до этого. Я уже составила примерный план по изменению в структуре клиники. Найму дополнительных специалистов, куплю дорогостоящих амулетов. Мне будет важно ваше мнение по поводу всего и разумные советы». «Да, жаль, что этой информации не поделилась до того, как я дала свое согласие на сделку», ответила Хвайон, недовольно сморщив нос. «Я сама не знала. Догадывалась, что тут есть подвох, но, похоже, недооценила коварство моего дедушки». Это будет мне уроком не брать подарки раньше, чем пойму, какую сложность они могут принести. Лучше скажите, с чего начнем осмотр?» «Предлагаю с причины твоего недовольства с главного артефакта больницы», – предложил я. «Да что уже смотреть? Там лучшие специалисты артефакторики смотрели и ничего толком рассказать не смогли. Даже два профессора из университетов прилетали, но все без толку. Но если хочешь, то почему и нет?» Прогноз по ремонту неутешительный, займет от полугода и без гарантий. Пока буду искать, кто хотя бы сможет сказать, в чем причина поломки, а там собирать деньги на ремонт. Минимальный ремонт оценивается в полтора-два миллиона муны, и это еще не окончательная цена. Так дорого? Боюсь, моя семья не сможет мне выделить такую сумму денег, тем более без гарантии возврата средств. «Хотя, узнав, что мне удалось получить долю в лечебнице, где проходят лечение некоторые члены королевской семьи, сильно обрадовался глава клана», — пояснила свое удивление молодая Чеболь. «Ну, вначале нужно глянуть. Есть у меня с собой одна вещица, которую я, похоже, не зря прихватил. Будем надеяться, что она сегодня пригодится», — загадочно сказал я. Сам медицинский центр напоминал большую элитную базу отдыха, но никак не больницу. Внутри все покрыто белыми и светлыми плитками натурального мрамора и натуральных камней, отчего она казалась очень светлой и не несла в себе ауры медицинского учреждения. Помимо этого было много позолоты, дорогих картин и предметов мебели. При этом было видно, что сделана она с расчетом на разных представителей этой планеты, так как присутствовали целые сектора разных культур. Вероятно, тут проходили лечения не только корейцы, но и граждане иностранных государств. Сам медицинский центр, судя по карте, которая была при входе, была построена в виде многолучевой звезды, по центру которого заключен шар, в котором и располагался самый ценный артефакт. Чтобы попасть внутрь, нам пришлось пройти еще два поста охраны, где проводили досмотр очень сложными амулетными артефактами. Меры безопасности были очень серьезными, что неудивительно. Ведь стоимость такого артефакта огромна. Пройдя охрану, комнаты отдыха, лечебные комнаты, мы попали в большой зал куполообразной формы, в центре которого был установлен огромный плоский камень, по контуру которого шли различные рунические символы. Ну вот, собственно, и святая святых этого центра. Лечебный артефакт, способный вылечить практически любого больного. Можешь смотреть, только ничего не трогай. А то мне потом голову за него оторвут и даже не посмотрят, что передали его в мое управление вместе с медицинским центром. Такие артефакты принадлежат королевской семье и нам выдан бессрочную аренду. Только вот что с ним делать дальше, я не знаю». Достав дорогой чехол для очков, я вынул очки всевидения и, активировав их, нацепил себе на глаза. Первое, что бросилось в глаза, то, что артефакт располагался в центре силы. Не такой, какие мне встречались до этого, но тут определенное место силы. А значит, можно попробовать восстановить потраченную ману. Сам артефакт был настоящим произведением искусства и сделан явно не тут, так как для создания подобного уровня артефактов нужны не сотни, а тысячи лет исследований в сфере магической рунологии». «Что это у тебя такое?» – раздался удивленный голос Суюн. Один очень редкий и невероятно дорогой артефакт, но работать он может только в моих руках, поэтому тебя он ни о чем не скажет, ответил я, не отрывая внимания от артефактного камня и пока не решаясь подойти ближе, наслаждаясь красотой переплетения магических энергий, Дай посмотреть в очи, попросила она. Очи? Магические линзы, позволяющие видеть потоки скрытой руны. Это ведь они самые? Наверное. Ответил я, снимая и протягивая девушки. Я уже знал, что такая игрушка не останется незаметной, а предположить ее предназначение труда не составит. Осталось только придумать правдивую отговорку, где я их взял. Ссылаться на родовую тайну не стоит, так как доверять близким я не мог. Осторожно взяв их из моих рук, Суюн надела их на глаза и посмотрела вокруг. Я даже почувствовал всплеск маны, которую она пыталась пропустить через линзы для активации. Но в ответ линзы только потемнели, став мутными. «Ой, прости. Мне кажется, я сломала их». «Вот такими стеклышками я их и купил на барахолке за рынком. А уже потом поместил современную оправу и доработал. Давай обратно, буду чинить», — ответил ей, протягивая руку. «Прости». Еще раз засмущавшись, повторила она и, осторожно сняв, протянула мне. Дальше пришлось разыграть небольшую сценку. Найдя небольшой стол, провести пару манипуляций маленьким резцом, набор с которым теперь постоянно таскаю с собой. Восстановить небольшой мостик между рунами, выполняющий роль простейшего предохранителя, труда не составило. «Больше так не делай», – попросил девушку на восстановленные очки на глаза и спросил. «Могу ли я подойти ближе и обследовать артефакт? Как вижу, он вполне рабочий, но отсюда не разглядеть место поломки». «Так ты все-таки в них видишь магические потоки? Тебе невероятно повезло. Подобные очки есть только в крупнейших лабораториях, но не думаю, что это поможет тебе найти причину поломки. Оба профессора приезжали с похожими приборами и не смогли помочь. Но, конечно, можешь подойти ближе и посмотреть», — ответила Суюн. Вблизи артефакт выглядел еще более впечатлительным, что завораживало. Не будь у меня знаний нескольких странников, изучающих хронологию многие тысячелетия, все выглядело бы как магнитофон для туземцев, решивших заглянуть внутрь и понять, кто говорит внутри. Повреждение артефакта я нашел сразу, как и способ устранить эту поломку, сделав обходной мост. «С моими силами это будет очень непросто, но, возможно, что, конечно, потребует от меня всех моих сил. Осталось торговать выгодную цену для себя и других в Мунах, без которых я отсюда не уйду». «Ты что-то понял? Его можно починить?» Внезапно вмешалась молчавший до этого Хвоен. «С чего ты решила?» – удивился я и даже повернул голову, посмотрев на девушку. «У тебя такое лицо, как у моего отца, когда он готов заключить безумно выгодную сделку. Как кот, сметану с валерьянкой и знающий, что от него эта сметана уж точно не уйдет». «Опасная ты, девушка, от тебя ничего не скрыть». «Артефакт не сломался, его намеренно испортили, проведя диверсию. И да, вероятно, я смогу помочь и починить его. Осталось понять, что я с этого получу». «Диверсия?» – удивилась Суюн. «Но как?» «Все, кто входит в это помещение, всегда на виду, а любое нахождение тут записывается на два независимых пишущих артефакта». Служба безопасности рода пересмотрела все записи за последний год, но не смогли найти никаких преднамеренных попыток повредить артефакт. Взяв паузу и внимательно обойдя вокруг плоского камня, излучающего магическую мощь, я ответил. «Вероятнее всего, это был специальный кристалл или даже бриллиант, напитанный маной». Работал профессионал, судя по всему. Он находился на левой руке. Диверсанты и проделал все в то время, когда ложился или вставал с него. После таких уточнений, уверен, найти виновника будет не так сложно. Да, я обязательно дам твои пояснения службе безопасности. А теперь ответь на вопрос. Ты точно сможешь его починить? Мне кажется, что твоих сил для этого явно будет недостаточно. Моих – да, а наших с тобой, уверен, должно хватить. Это будет не просто, но возможно. Чтобы сказать точно, мне нужно провести диагностику уже вблизи, проведя поиск возможных поломок, возникших вследствие произведенной диверсии. Нужно проверить всю цепочку, что следует за разрывом. Обычно такие повреждения несут каскадный характер, и нужно найти их все, чтобы во время активации артефакта не перегорела другая цепочка. Это безопасно, я использую только небольшую часть маны, прозвонив всю цепочку. Сколько это займет времени? «Час, от силы два. Можешь даже пригласить сюда кого-нибудь из обслуживающего персонала. Они подтвердят, что все манипуляции безопасны для артефакта и не несут угрозы для него». «Хорошо. Давайте выйдем, я созвонюсь с отцом или с дедушкой и договорюсь о получении разрешения на более детальное изучение поломки артефакта. Заодно дам задание службе безопасности рода начать поиск диверсанта», сказала Суюн и указала нам на выход. Оставлять нас наедине со столь ценным артефактом она не стала, что вполне логично. Пока мы с Хвоен пили чай, заедая его печеньками, Суён подняла всех на ноги в буквальном смысле этого слова. Рядом с ней все бегали, включая пожилых и уважаемых магов. Меня дважды опросил глава службы безопасности Рода, очень строгий мужчина с колючим взглядом хладнокровного убийцы и расчетливого шахматиста. Опасный человек, поэтому рассказал ему очень урезанную версию того, как мог быть поврежден артефакт и кто это мог быть. Не отвечал на дополнительные вопросы, слабо относящиеся к цели разговора, чем вызвал его явное неудовольствие, скрываемое очень глубоко. «Но уверен, окажись мы в безлюдном месте один на один, со мной он разговаривал бы по-другому. Очень властный и жесткий человек». Но таким, наверное, и должен быть начальник службы безопасности Рода. В итоге разрешение было получено, и по оговорке Суюн, вероятно, даже вычислили возможного диверсанта. Но об этом нам, конечно, сообщать не стали.